Глава 16 Почему забывать важно? Надо сказать, что мозг развивался в ходе эволюции вовсе не как устройство для хранения данных, а как система управления поведением, способная обеспечить выживание и продолжение рода. Главная задача мозга — постоянно анализировать поступающую информацию, чтобы решить, как дальше действовать, а затем отследить, к чему это привело. Память о том, что произошло в прошлом — может быть очень полезно когда мы вновь предстаём перед проблемой выбора. Проблема в том, что не все детали, произошедшего в нашем прошлом, одинаково полезны. Скажем, человеку предлагают взять на себя новую срочную задачу, и ему нужно немедленно дать ответ. В такой ситуации очень кстати будет вспомнить о том, чем закончились прошлые похожие случаи. Благодарностью от руководства или тем, что исполнителя в итоге сделали крайним и свалили на него все шишки. Но чтобы определиться с ответом, бесполезно вспоминать, какое число было тогда на календаре или какая погода была за окном. Мы живём в мире, который сочетает в себе порядок и хаос, предсказуемость и непредсказуемость. Даже довольно стандартные события никогда во всех деталях не повторяют прошлое. Если, конечно, мы не в фильме «День сурка». Если день за днём какие-то ситуации повторяются, полезно держать в голове аспекты, отличающиеся постоянством, и не обращать внимания на те, что каждый раз меняются. Скажем, помнить, что за зимой придёт весна, полезно, а о том, что в прошлом и позапрошлом году 7 апреля температура была плюс 8, довольно бессмысленно. Память должна быть устойчивой, когда дело доходит до вещей, способных влиять на нашу жизнь в будущем. Память должна быть меняющейся и быстротечной, когда разговор заходит о тех особенностях нашего опыта, которые вряд ли когда-то повторятся и не смогут хоть как-нибудь повлиять на нашу жизнь. Мы должны постоянно адаптироваться к миру вокруг, учитывая условия, в которых действуем сейчас, и те, что существовали в нашем прошлом. Гиппокамп и связанная с ним система, отвечающая за память, должны сочетать одновременно стабильность и гибкость, чтобы эффективно работать и быть полезными как в очень стандартных, так и в самых необычных ситуациях, которые могут нам встретиться. В некоторых случаях, полезно хранить в памяти подробности того, что и в каком порядке происходило. В других, достаточно вывести закономерность и придерживаться определённых правил и процедур, чтобы не возникало лишних проблем. Иногда хорошо просто не забывать о том, что до сих пор, преодолевая трудности, мы полагались на собственную стойкость и оптимизм, и это помогало справиться с испытаниями и не опустить руки. Или, например, вспомнить, что мир изменчив и в нынешних условиях разумнее подождать, пока представится возможность сделать что-то, что от нас зависит. Ежедневно мозг пропускает через себя тонны информации, отбирая из песков повседневных впечатлений, крупицы бесценного опыта, который может пригодиться в будущем. Память — это иерархическая и очень гибкая система, поддерживающая достаточно прочную сеть наших знаний о мире, позволяя ей меняться, если жизненные обстоятельства этого потребуют. Гиппокамп развивался прежде всего как навигационная система, которая позволяла животному изучить среду своего обитания и без проблем перемещаться от одного значимого места к другому, избегая тех участков, где может таиться угроза. Оптимальная стратегия поведения — научиться предсказывать то, что, скорее всего, может произойти в том или ином уголке нашего мира с учётом всех известных обстоятельств. Упрощение того, что мы помним, связано не столько с ограниченной ёмкостью нашей памяти, Как показывает практика, ёмкость человеческой памяти может быть совершенно фантастической. Упрощение — необходимое условие для адаптивной памяти. Опуская лишние подробности, мы можем эффективнее пользоваться воспоминаниями просто потому, что упрощённые схемы помогают лучше прогнозировать, выделяя самую важную информацию из прошлого, чтобы предугадать, что может и чего не может произойти в будущем. Когнитивная карта, которая выстраивает наш мозг, нужна, чтобы предугадать, что ожидает нас за углом или в завтрашнем дне. Память помогает сохранять события нашей жизни, действия и их последствия, места, где нам бывает особенно хорошо или плохо, нанося обстоятельства, последовательность событий, наши горькие или радостные выводы, принципы и убеждения, маршрут нашей жизни, на мысленную карту представления о том, как устроен мир. Память, то, что связывает прошлое с будущим, продлевая тот миг, в котором мы живем и действуем, Прямо сейчас.